Тетя Валя изумлялась. «Сколько можно спать? Я не могу вас добудиться!» «Еще бы! Мы засыпали на рассвете. Если даже мы летали недолго и укладывались пораньше, то все равно не могли сразу уснуть. В каждой жилке у нас звенела радость полета. Каждая клеточка кожи, обдутая теплым ветром, была словно прошита электричеством. Закроешь глаза» и начинает опять поворачиваться перед тобой громадная земля с огоньками, рекой и темными лесами по краям. Зашуршит сверчок, и кажется, что тихонько смеется ветка. Во время завтрака мы чуть не падали головами в тарелки, и тетя Валя опять пугалась. «Что с вами происходит?» Один раз Виталька мотнул головой, чтобы стряхнуть с волос крупинки гречневой каши, и строго спросил. «Тетя Валя, а что бы ты сказала, если бы у нас появился ковер-самолет?» «Я обмер». Тетя Валя усмехнулась. «Я сказала бы, не забывайте чистить его. Вы ужасные неряхи». «Нет, я серьезно», — сказал Виталька, не обращая внимания на мои пинки под столом. «Ты сильно испугалась бы». Тетя Валя внимательно посмотрела на Витальку и задумчиво сказала. «Я не испугалась бы». В детстве у многих бывает свой ковер-самолет. У тех, кто сумеет найти. А у тебя был?» Тетя Валя засмеялась. Нажала Витальке на нос указательным пальцем и вышла из комнаты. Виталька повернулся ко мне. «Ну вот, а ты легаешься». «Все-таки не стоит ей пока говорить», — сказал я. «Это она сейчас так рассуждает, пока не знает. А увидит нас в полете и перепугается».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 ниже полисадников, над самыми одуванчиками, растущими вдоль тротуаров. Несколько раз и правда приходилось отсиживаться на траве. Прохожие не обращали на нас внимания, но в самом деле, что особенного? Сидят у калитки двое мальчишек на старом ковре. Наверное, мать велела вытащить на улицу и почистить, а они балуются. Потом переулок совсем опустил. Мы осмелели и полетели к перекрестку прямо над дорогой. Тишину резанула милицейским свистком. От неожиданности мы остановились. Откуда он взялся, этот милиционер? «Нарушаем?» — не совсем уверенно сказал он. Мы сперва втянули голову в плечи. Но милиционер был молодой и, кажется, не очень строгий. Виталька довольно нахально спросил. «Как это нарушаем? Мы по правой стороне двигались?» «А права у вас есть?» «Какие права? Это же не автомобиль!» «А что это?» — язвительно спросил милиционер. «Телега? Тогда где лошадь?» «А если автомобиль, тогда где колеса?» — сказал Виталька. Мы висели в полуметре от земли. Милиционер заглянул под ковер, выпрямился и заморгал. Тихо спросил. «Как это вы, парни, а?» — На воздушной подушке, — нашелся Виталька. — И это еще антигравитация, которая против тяжести, — добавил я. — А разве изобрели уже? — с уважением спросил милиционер. — Я думал, это пока фантастика. Вы из дома пионеров? — Ага, из кружка юных техников, — бойко сказал Виталька. — Пробную модель испытываем. — Ну, вы осторожнее. На проезжей этой части не болтайтесь зря.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 Взрослые вообще редко в небо глядят. У них на земле забот полно. — Ребята, — сказал я. — Ну и что? Ну, подумаешь, летает что-то квадратное. Может, змей запустили? — Без хвоста. — Ну, сделаем хвост. Долго, что ли? Это была мысль. Мы разодрали на полосы старый мешок и соорудили хвост, как у правдошнего воздушного змея. Только громадный, метров пятнадцать длиной.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 Она позвякала у калитки велосипедным звонком и крикнула. «Видели, какой змей летает?» Мы расхохотались. «Змей! Вот потеха! Значит, правда, похоже!» «Вы чего?» — удивилась Светка. «Это не змей!» — радовались мы. «Не змей! Понятно?» «Как это не змей? Смотрите сами!» «Да не туда смотрите! Вот там!» Мы озадаченно повернулись. На фоне кочевых облаков варил пестрый прямоугольник с тонким раздвоенным хвостом.